Следующие 4 часа Грейсон провёл с Джилиан. Почти всё время говорила она. То, приходя в крайнее возбуждение, с нетерпением рассказывала что-то, то вдруг надолго замолкала и казалось, что она напрочь забывала о его присутствии. Ему нравилось слушать звуки её голоса, но он также ничего не имел против тишины. Ему было приятно просто видеть её снова. Когда она говорила, то речь шла практически об одной только учёбе и академии. Какие учителя ей нравились, а какие нет? Какие предметы были её любимыми? Что нового она узнала на занятиях? Грейсон обратил внимание, что она никогда не упоминала других учеников и ни словом не обмолвилась о биоэтических тренировках. Он решил не подталкивать её. Он и так должен был получить нужную информацию довольно скоро. И вот пришло время уезжать. Он уже знал, что чем дольше он оставался с ней, тем труднее было расставаться. Поэтому он всегда устанавливал для себя четкую продолжительность визита. Так было легче сделать то, что он должен был сделать. «Джи-Джи...» – мягко проговорил он. Взгляд Джиллиан оставался прикованным к стене. Она опять ушла куда-то в свои мысли. «Джи-Джи...» – произнес он немного громче. «Папе, пора уезжать. Хорошо? В прошлый раз, когда он уходил...» Она даже не отреагировала на его прощение. На этот раз, однако, она слегка повернула голову и кивнула. Он не знал, что было хуже. Он поднялся с кровати и наклонился, чтобы поцеловать её в макушку. Ложись, дорогая, залезай под одеяло, попробую уснуть. Двигаясь медленно, будто робот, подчиняющийся его словам, она сделала, как он просил. Когда она улеглась и закрыла глаза, Он пересёк комнату и открыл дверь. Выключить свет, прошептал он. Дверь закрылась за ним, и комната погрузилась во тьму. Джиро ждал его в коридоре. Здесь безопасно? спросил его Грейсон. Его голос прозвучал более резко, чем он рассчитывал. Вполне, тихо ответил молодой человек. Все ещё спят. Мы можем пройти в мою комнату, если нужно время. Давай побыстрее покончим с этим. Я хочу убраться к чёрту с этой станции. сказал Дрейсон, опускаясь на одно колено и кладя свой кейс на пол. Он открыл замок, приподнял второе дно и вытащил пузырёк, который дал ему Пэл. Затем он поднялся и передал его Джиро. Тот взял пузырёк и поднял кверху, чтобы рассмотреть под лампой коридорного освещения. Похоже, они опять поменяли компоненты. Призрак должно быть хочет попробовать что-то другое. Он сунул пузырёк в карман. «Это ведь не должно попасть в её медицинские отчёты, верно? Я имею в виду, препарат не оставит следов? Я надеюсь». «А ты как думаешь?» – прохладно спросил его Грейсон. «Ага, ясно. Дозы такие же, как и раньше?» «Никаких новых инструкций мне не давали», – ответил Грейсон. «Какие-нибудь идеи насчёт того, как она может отреагировать на эту штуку?» «Я не задаю подобных вопросов», – резко заметил Грейсон. «И тебе не следует, если у тебя есть хоть капля ума». Боже, подумал он, лишь только слова сорвались с его языка. Теперь я уже говорю в точности как пэл. Сказать по правде, он не знал хорошо это или плохо, но его старый приятель наверняка нашёл бы это забавным. Они не сделают ей ничего плохого, добавил Грейсон, хотя и не был до конца уверен, пытается ли он убедить в этом Джиро или самого себя. Она слишком ценна для них. Джирок и Внол. Вот самые последние данные всех участвующих лиц проекта Восхождение, сказал он, извлекая из кармана халата и протягивая Грейсону оптический диск. Здесь также мои личные наблюдения за нашей героиней. Он кивнул в сторону комнаты Джилиан. Грейсон молча взял диск и убрал его в кейс. Ты спишь, Сандерс? спросил он, когда диск был надёжно спрятан. Мне показалось, что это укладывается в рамки моей миссии. С укмылкой ответил Джиро. Мне нужно выжать из неё информацию. Вот я и прижимаю её всякий раз, когда выпадает удобный случай. Смотри, не влюбись, предупредил его Грейсон. Чувства осложняют задание. У меня всё под контролем, ответил парень с раздражающе самоуверенной улыбкой. Где-то представил Грейсону: "Пэл должно быть просто умирает со смеху".